Эпилог. Финальное письмо к юному читателю. «Найк уже взрослая компания. Нам есть чем гордиться и есть о чем печалиться. Многое случилось с того момента, когда компания вышла на публичные торги в 1980-м. Бывают вечера, когда я сижу в своем офисе, смотрю на подсвеченные беговые дорожки в лесу и думаю о разных этапах нашего пути. Вот одно из моих любимых воспоминаний. В 1976 году мама Боба Вудала, предлагая мне взаймы 7000 долларов, все свои сбережения, сказала: "Если ты не веришь в компанию, где работает твой сын, во что ты тогда вообще веришь?" Я очень не хотел их брать, но годом позже нужда заставила, и я спросил Боба, в силе ли ещё предложение его семьи, потому что компании действительно нужнасуда. Она была нам выдана на следующий же день. Через 5 лет мы конвертировали эту суду в обыкновенные акции. Суда превратилось в публично торгующиеся акции стоимостью в 1,8 миллиона долларов. Мэрли Вуден позвонила своей взрослой дочери Кэрл и объявила: "Мы миллионеры", боб так сказал. То, что компания стала торговаться на бирже, дало нам ещё одну возможность. Мы заплатили Карлен Дэвидсон 35 долларов за разработку фирменного логотипа, напоминающего летящее крыло. После размещения мы пригласили её к нам в офис и выдали ей 500 акций, которые она никогда не продавала, и стоимость которых сегодня составляет 1 млн долларов. Поездка в Китай. Поездка в Китай в 1980 году принесла большие дивиденды. В последующие годы Китай стал нашим ведущим производителем обуви, где делается примерно 40% нашей продукции, продающейся во всём мире. И что возможно, и что ещё более важно, это наш второй по размеру после США и самый быстрый по темпам роста рынок. Это не всего лишь бизнес. У нас всегда были очень личные отношения с сотрудниками, производителями, атлетами, покупателями. С Леброном, подарившим мне часы Rolex с гравировкой, сделанные в 1972 году, когда появилась фирма Nike. С Альберто Салазаром, когда у него случился сердечный приступ, он попросил меня присмотреть за Галеном Раппом, если сам не выживет. Семьёй Майкла Джордана я был на похоронах его отца. Я иногда раздумываю над фразой: "Это просто бизнес". Это никогда не просто бизнес. Если дело превращается в просто бизнес, это означает, что дела совсем плохи. Смерти Мэтта Бауермана и Роба годы шли, доказывая, что отпущенное нам время не бесконечно, а человек смертен. Для меня самым грустным событием в жизни стала гибель моего сына Мэттью во время несчастного случая на дайвинге в Эль-Сальвадоре в 2004 году. Нет почти ничего более печального, чем гибель твоего ребёнка. С ней приходит пустота, которую уже ничем не заполнишь. Я сворачиваюсь в комочек, когда пишу это. Больше 10 лет прошло со дня его смерти, а человек, с которым я живу до сих пор оставляет телевизор включённым на ночь. Его мерцающий свет разрывает тьму, а мерное гудение из угла комнаты действует на неё успокаивающе. И невзирая на всю горечь, в этом есть один позитивный момент. Начинаешь очень сильно ценить жизнь ребёнка. Для меня это значит в том числе жизнь внуков. Бил Бауерман, мой старый тренер, умер в канун Рождества 1999 года в Аригонском городишке Фосил, где он вырос. После того, как его близкий друг и сосед Джон Джакуа сообщил мне эту новость, я час не мог выйти из своего кабинета. Роб Страссер также ушёл внезапно, сердечный приступ в 1993 году, ему было всего 46 лет. Он был так молод, и это действительно была трагедия, тем более, что перед этим мы разошлись. Мы просто столько раз конфликтовали, что он в итоге уволился. И ладно бы он просто от меня уволился, но он же пошёл работать в Адидас. Я ощущал это как ужасное предательство, и на то, чтобы простить его, мне понадобилось более десяти лет. Но круг имеет свойство замыкаться. Недавно с радостью и гордостью Найк нанял на работу его дочь Авери. Ей 22 года, она работает в отеле специальных мероприятий, и она потрясающая. Это благословение и радость. Видите её имя в списке сотрудников компании иностранной фабрики. У меня также вызвало чувство глубокой обиды атака журналистов на фабрике Night, находящейся вне территории США. Каждый раз, когда репортёры рассказывали, какие недостатки они обнаружили на очередной фабрике, они никогда не удосуживались выяснить, насколько лучше там стало по сравнению с тем днём, Когда мы впервые переступили её порог. Никто никогда не писал, как мы вкалывали, чтобы улучшить условия труда на этих фабриках, сделать их более безопасными и чистыми. Они даже не упоминали, что фабрики вообще-то нам не принадлежали, мы просто были арендаторами, одними из многих. Они просто рыли до тех пор, пока не находили недовольного рабочего и использовали его жалобы, чтобы поливать грязью нас. И нас одних, зная, что наше имя привлечёт максимальное внимание к публикации. Но в итоге мы узнавали, что можно улучшить, и делали это. Мы говорили миру: "Просто приходи и посмотри. Мы сделаем наши фабрики образцовыми", и мы этого добились. В течение 10 лет с момента появления первых плохих заголовков и обличительных статей мы использовали этот медийный кризис, чтобы реорганизовать всю компанию. Например, самым ужасным местом на фабрике была резиновая комната, то есть тот производственный цех, в котором склеивались подошвы и верхние части кроссовок. Испарения клея и резины, попадающие в воздух, там были очень вредны, токсичны, и, возможно, они стимулировали образование раковых опухолей. Мы изобрели связывающий элемент на водной основе, который не вызывает таких испарений и убирает из воздуха 7% всех канцерогенов. Мы передали это изобретение нашим конкурентам, мы вообще раздавали его всем, кому оно было нужно. Его все захотели получить, и практически все производители обуви сегодня используют его. Ещё одним результатом стал проект Girl Effect компания Nike по борьбе с бедностью в самых удалённых уголках мира. Вместе с ООН и другими правительственными и частными организациями Girl Effect тратит десятки миллионов долларов на умную, сложную, всемирную кампанию по образованию, сплочению и воспитанию молодых девушек. Экономисты, социологи и наши собственные сердца сообщают нам, что во многих обществах молодые девушки самые незащищённые люди и при этом самые важные для демографии. И помогая им, мы помогаем и всем остальным. Борясь за отмену детских браков в Эфиопии или строя безопасные укрытия для девушек-подростков в Нигере, или запуская журнал и радио с вдохновляющими и вселяющими надежду передачами для молодых женщин в Руанде, Girl Effect меняет к лучшему миллионы жизней. Те дни, когда я получаю отчёты с этих передовых, я считаю одними из лучших в своей жизни. И напоследок я дам несколько советов, которые могут быть полезны юным читателям моей книги. В некотором роде вы все, мои внуки, как лучше всего подготовиться к жизненным испытаниям. В жизни невозможно предусмотреть и запланировать абсолютно всё, и это делает её невероятно интересной. Используйте то, что у вас есть. И вам совершенно не обязательно быть 24-летним безработным. Объявите миру, что вы глава компании Blue Ribbon Sports. Занимайтесь тем, что знаете и что любите. Таким занятием для меня стал бег. У вас будут чёрные полосы, даже если вы будете заниматься этим. Но если не будете, чёрные полосы будет вообще очень тяжело переносить. Усердно работайте. Удача играет большую роль, это правда. Некоторые люди не называют это удачей, они могут называть это тао, провидением или богом. Но считайте так: чем усерднее вы трудитесь, тем лучше ваше тао. И так как никто ещё не дал тао точного определения, я посещаю место в христианской церкви. Верьте в себя, но также верьте в судьбу. Пусть то понятие, что значит для вас вера, определяют не другие люди, а вы сами. Верьте так, как это правильно для вас. Не стесняйтесь просить совета. Во время своих путешествий я постоянно встречал много обещающих молодых людей, которые настаивали на том, что не собираются просить чьей-либо помощи и до всего дойдут сами. Мой подход был совершенно противоположным. Жизнь достаточно сложна. Получайте помощь везде, где только можно. Получение помощи это просто часть нашего поиска мудрости длиной в целую жизнь. Делайте работу, которая имеет для вас значение. Вашей целью должен стать не поиск работы и не построение карьеры, но поиск призвания. Работа в команде очень важна. Два просто талантливых человека, работающих вместе, всегда обойдут двух гениев, работающих порознь. Когда вашим мечтам перекрывают дорогу, выходите за рамки того, что весь мир считает нормальным. Если вы не можете получить финансирование в своей стране, не бойтесь искать его за 7000 миль от дома. Есть такая штука, как управление креативностью. У творческих людей есть тенденция к непредсказуемости и даже к эксцентричности. Некоторые люди заламывают руки, восклицая: "Этот человек неуправляем". Ищите нестандартный путь к взаимодействию с этим человеком. И самое главное рискуйте иначе вы рискуете похоронить свои таланты. Там, где нет борьбы, не может быть искусства. 60 лет назад Фрэнк Шеленбергер, наш обожаемый профессор, ведущий предпринимательский курс в Стэнфорде, произнёс слова, которые до сих пор очень много для меня значат. Они стали моей мантрой, определили моё отношение к жизни. Единственный раз, когда вы не можете совершить ошибку, это когда вы пытаетесь что-то сделать в самый последний раз. Я очень надеюсь, что ваше путешествие по жизни будет радостным. С наилучшими пожеланиями, Фил Найт.